Глава 42. Где-то среди миллионов книг, за двумя десятками поворотов направо, за тремя десятками поворотов налево, после запертых дверей, левее полупустых полок, может в литературном закопчённом диккенсовском Лондоне, может в Москве Достоевского, а то и вовсе в полях, раскинувшихся позади русской столицы, то ли под сенью атласов, То ли за баррикадами географий стояли, но, может быть, и лежали, покрываясь холодным потом двое ребят. Где-то невидимый в темноте Джим думал: он приближается. Где-то невидимый в темноте Вилли думал: он приближается. Мальчики. Мистер Дарк шёл в попоне из своих приятелей. Он нёс с собой каллиграфических рептилий, светивших самим себе в ночи его плоти. Вместе с ним двигался тираннозавр, сообщавший его бёдрам тяжёлую плавность древней боевой машины. Мистер Дарк шагал как громовой ящер в окружении мерзких каракулей платоядных тварей, окрашенных жертвенной кровью овец, растерзанных, размётанных непреодолимым движением джаггернаутовой колесницы от двух ног. Руки мистера Дарка, словно вознесённые изображёнными на них птеродактелем и косой, помавали под мраморными сводами, создавая видимость полёта. Вокруг древних могучих символов попранной судьбы, судьбы расстреленной, зарубленной судьбы, роилась обычная толпа прихлебателей, прижатых к каждой мышцей, к каждому суставу рассевшихся по лападкам, пялящихся из-под густой шерсти на груди висящих вниз головой подмышками и орущих неслышно, как летучие мыши. Ноги, тело, заострённый профиль мистера Дарка звучали в движении подобно чёрной приливной волне, накатывающейся на мрачный берег. Мальчики, терпеливый, мягкий голос, лучший друг всем озябшим и испуганным, затаившимся среди книг, ступает тихо. радётся, шагает на цыпочках, пробирается, несётся, стоит неподвижно среди египетских памятников с звериным лицом богам, тронул мёртвой истории чёрной Африки, помедлил в Азии, прогулялся к землям помоложе. Мальчики, вы же меня слышите? Вот тут написано: "Соблюдайте тишину". Поэтому я только шипнул вам Ведь один из вас не хотел бы отказаться от наших предложений. Так? Это он про Джима подумал Вилли. Это он про меня, подумал Джим. Нет, я не хочу, не надо, не сейчас. Ну, выходите, промурлыкал мистер Дарк. Я обещаю вам награду. Кто бы из вас ни вышел первым, он получит всё. Стук, перестук. Моё сердце, подумал Джим. Чьё это сердце? Моё или Джима? подумал Вилли. Я вас слышу, губы мистера Дарка дрогнули. Вот сейчас, ближе. Вилли? Джим? Джим это ведь тот, который похустрее? Ну, выходи, мальчик. Не надо, подумал Вилли. Я ничего не знаю, в панике подумал Джим. Так. Джим, значит, мистер Дарк постоял и двинулся в новом направлении. Ну-ка, Джим, покажи-ка мне, где сидит твой приятель, он добавил понизив голос. Мы постараемся, чтобы он не болтал. Раз у него голова не варит, можешь из-за него прокатиться, верно, Джим? Мистер Дарк стал похож на воркующего голубя. Так, ближе. Я уже слышу, как у тебя сердце трепыхается. Молчи, приказал Вилли своей груди. Молчи, прикрикнул Джим, задерживая дыхание. Подожди стучать. Так, интересно. Не в этом ли алкове стоят ваши постельки? Мистер Дарк предоставил силы притяжения разных полок управлять выбором направления. Ты здесь? Джим. Или дальше? Он натолкнулся на библиотечную тележку с книгами, и она бесшумно на своём резиновом ходу укатилась в темноту. Издали послышался глухой удар. Эта тележка дошла до стены и опрокинулась, вывалив содержимое, словно кучу мёртвых чёрных ворон. "Я смотрю, здорово вынало вчелись в прятки играть", проговорил мистер Дарк. Но есть кое-кто и пошустрее вас. Слыхали сегодня Калиопу на лугу? Вилли, а ты не знаешь, кто у нас сегодня был на карусели? Вот то-то и оно. А где сегодня твоя мама, Вилли? Молчание. Она решила покататься сегодня вечерком, Вилли. Ну, конечно, посадили её на карусель и оставили там. Ты слышишь, Вилли? Круг за кругом, год за годом. Папа с тоской подумал: "Вилли, где ты?" В дальней комнате Чарльз Хэллоуэй сидел и прижимал рукой своё вырывающееся из сердца. Он прислушивался к долетающему из тёмных коридоров голосу человека в картинках и думал: "Ему ни за что их не найти. Не станут же они его слушать. Он уйдёт ни с чем". Вот так мы и катали твою маму в вилли, тихонько приговаривал мистер Дарк. Круг за кругом. И как ты думаешь, в какую сторону? Мистер Дарк пошарил рукой в тёмном воздухе между стеллажами. Да, круг за кругом. А когда мы её выпустили? Ты слушаешь меня, мальчик? Так вот, Когда мы её выпустили и дали заглянуть в зеркальный лабиринт. Ты не слышал, как она закричала? Она была похожа на дранную кошку, старая, при старая. Только мы её и видели. Ух, как она припустила от того, что поглядела на неё из зеркал. Она примчится в город и, конечно, бросится к твоей матери Джим. Но когда твоя мама джим откроет дверь и увидит существо лет это 200 косматое, умоляющее застрелить её из милости, её затошнит твою маму джим, не так ли? И она прогонит страшную старуху прочь, отправит нищенствовать на улицах, и никто Никогда не поверит этому мешку костей, что он когда-то был красоткой розочкой и приходился тебе роднёй, Вилли. Можно было бы, конечно, найти её. Мы-то знаем, кто она такая и попробовать вернуть всё как было, правда, Вилли? Правда, Вилли? Правда? Вилли. Голос тёмного человека зашипел и смолк. В библиотеке кто-то тихо-тихо всхлипывал. Человек в картинках с удовольствием выдохнул из промозглых лёгких ядовитый воздух. Ага, так. Где здесь? Пробормотал он. Ну и под какой же буквой они расположены? Под М, мальчишки или под П, приключения? А может под И, испуганные? или просто D и N, что будет означать Jim Nietzsche и V и H для Willie Holloway. Где же мне взять почитать эти две замечательные человеческие книжки? Неожиданно он ударил правой ногой по книжной полке. Часть книг выпала. Человек в картинках наступил на освободившееся место и освободил ступеньку для левой ноги. Потом его правая нога пробила дырку в третьей полке. Он поднимался по стеллажам, как по лестнице, четвёртый полка, пятая, шестая. Он ощупывал и сбрасывал книги, цеплялся за поперечины, перелистывал ночь, отыскивая эти две закладки в одной большой книге. Его правая рука, увенчанная тарантулом, сбросила каталог гобеленов, и он канул в бездну. Казалось, прошёл целый век, прежде чем гобелены грянулись об пол. и разлетелись на части, мелькнув золотом, серебром и небесно-голубыми узорами. Пока он отдувался и ворчал, его левая рука добралась до девятой полки и ощутила пустоту. Книг не было. Мальчики, вы там, на Эвересте? Молчание. Только тихие, судорожные всхлипы стали поближе. Холодно. Ещё холоднее. Совсем лёд. Глаза человека в картинках оказались вровень с одиннадцатой полкой. А каменная статуя здесь лежал Джим Найчит, да его лицо было не больше 3 дюймов. Полкой выше, с глазами полными слёз, лежал Уильям Хэллоуэй. "Славна", произнёс мистер Дарк. Он протянул руку и потрогал голову Вилли. "Привет", сказал ਮਿਸਟਰ ਡਾਰਕ